Глава шестая. «Как только стемнело, выбралась через окно, чем меньше попадусь кому-либо на глаза, тем лучше. Следующая постройка находилась довольно близко, так что мне без труда удалось забраться на нее. Там ненадолго задержалась, вспоминая адрес, данный мне Дамианом, и, определившись с направлением, отправилась туда». Лениво перепрыгивая с крыши на крышу, наслаждалась очередной ночью, впитывала ночные запахи, прислушивалась к затихающему городскому шуму. Большинство улиц еще были достаточно оживленными, но в некоторых подворотнях уже начали собираться неясные тени, что могут для кого-то означать потерю кошелька, а то и что похуже. Не кстати вспомнилась детская книжонка о вампирах, которую некогда подарил Дамиан, «Помнится, тогда меня сильно развеселило, что вампира можно убить, вонзив осиновый кол в сердце. Не спорю, это больно, но дубовый кол или осиновый – разница абсолютно никакой. Да и не смертельно, просто ослабляет, ведь все силы уходят на регенерацию. А уверенность, что вампиры умирают солнечными лучами – бред полнейший. Да, мы предпочитаем охотиться по ночам». Но и разные отребья в подворотнях выходят на промысел чаще именно после заката. Так легче скрыться, удобнее подкраулить жертву. Опять же ночью, услышав крики, неохотно прибегут на помощь. И много подобной чепухи даже было что-то связано с каким-то овощем, то ли лук, то ли горький перец, не помню. Не понимаю, зачем в детских книгах такое писать. Неужели взрослые люди тоже в это верят? Ведь это не сказка, вампиры действительно существуют. Хотя, может, я не права, и во взрослых трактатах пишут всю правду. В конце концов, у охотников даже свои школы есть. Вряд ли они изучают способы нашего убиения по старым легендам. А ночь сегодня все равно дива как хороша. Прогретая за ночь земля источала тепло, которое даже я способна слабо ощутить. И пусть люди и называют это безумным зноем или изнуряющей жарой, но холод, сковывающий меня изнутри, немного отступил. У входа в нужный дом неприятно удивило наличие двоих охранников. Не то чтобы это составляло для меня проблему, скорее неудобство. Я могла убить и сразу же выпить их кровь, но особого удовольствия она мне не принесет». «У живых она намного вкуснее и питательнее. А если еще и приправлена ужасом...» м -м -м. «Еще вариант убить и не выпивать. Надеюсь, что мне хватит находящихся в доме. Или начать пить одного, пока второй будет орать и звать на помощь, что мне совсем уже не на руку. А можно просто подождать. Рано или поздно один из охранников либо отлучится в туалет, либо уснет». Ловко подтянувшись, удобно устроилась на широком подоконнике высокого старого здания напротив, смахнув несколько камешков. Абсолютно не переживала, что кто-то меня заметит. Люди днем-то почти не поднимают голову наверх. Достав кинжал, любовно провела по его острому лезвию пальцем, с интересом проследив, как из пореза выступила тягучая темная, почти черная капля. Но прежде чем она сорвалась вниз, ранка уже затянулась. «Все же есть в моей сущности свои преимущества. Поймала в лезвии свое отражение и поморщилась. Это моя больная мозоль. По уму и опыту далеко не ребенок, но вот внешне. Как бы я при Даме не делала вид, что меня все устраивает, даже он знает, что это не так. Последние несколько десятилетий у меня всего две мечты. Первая – наконец-то вырасти». Стать обычной молодой девушкой, вампирессой или человечкой – неважно. Лишь бы не оставаться и дальше подростком с умом и опытом взрослой женщины. Вторая – узнать, кто я такая, и отомстить своему создателю. И обе практически недостижимы. Тяжело вздохнув, резким жестом спрятала кинжал обратно. Сегодняшние размышления разбередили душу, нахлынули неприятные воспоминания – Чтобы отвлечься и вновь привести себя в норму, мне нужна встряска. А значит, сегодня работает только когтями и клыками. И потянулись долгие минуты ожидания. Я начала уже всерьез злиться и подумывать метнуть в одного из охранников кинжал. Но когда почти решила это сделать, тот, в кого целилась, что-то шепнул коллеге и зашел в дом. Я воодушевилась». Выждав несколько секунд, стрелой спустилась вниз и метнулась к охраннику. Сжала рукой его горло так, что он захрипел. Теперь он не сможет никого позвать. Где-то глубоко в душе шевельнулись остатки моей человечности. И на секунду мне даже стало жалко этого наемника. Но Дамиан никогда не направит меня против невинных. А значит, этого мужчину есть за что убить. «Ты ведь знаешь, кто я, правда? Страшно». Шепнула я, сосредоточившись на его пульсе. «Да!» прохрипел он едва слышно. «Ты убивал?» «Нет!» «Я чувствую ложь. Твой пульс изменился. Скольких ты убил?» Продолжил я непреклонным тонном, проведя когтями второй руки, по его шее едва царапая кожу, отчего он затрясся еще сильнее. «Не помню уже!» На этот раз он ответил правду. «Последний вопрос». «Ты наслаждался этим?» — прошептал я почти ласково. В ответ пришла волна ледяного ужаса. Ответ не требовался. Ради наслаждения он явно убивал не единожды. «Госпожа, пощадите! Те, кто внутри, делали вещи похуже! У меня же дети!» — взвыл он. Я поморщилась от резкого звука и, более себя не останавливая, с силой впилась в шею выросшими клыками, не пытаясь быть аккуратной, причиняя своими резкими движениями, больно наслаждаясь страхом моей первой жертвы. «Я верю, что они делали вещи похуже. Доберусь и до них, будь уверен. А что касается детей... Поверь, им будет только лучше без тебя», — обронила я, задумчиво оторвавшись от мужчины. Но он уже едва дышал и вряд ли слышал мои слова. Пожав плечами, просто свернула ему шею, оставив сломанной куклой лежать у моих ног. Затащила его в коридор, чтобы никто из случайных поздних прохожих не наткнулся и двинулась внутрь дома. Почти сразу же столкнулась с другим охранником, возвращавшимся обратно на пост». Этому даже не дала шанса поговорить, метнувшись вперед и сразу впившись в горло, с наслаждением впитывая запах его страха. Но он меня разочаровал, скончавшись почти сразу от ужаса. Болевой шок я отбрасывала. Не так уж и больно ему было. «Дом большой. Куда же мне отправиться дальше?» Во мне бурлила энергия, накрыла бесшабашной веселостью, все чувства обострились. Стала ли я в этот момент монстром или была им всегда, не знаю, но мне хотелось шалить. Я осторожно заперла дверь изнутри и, стараясь не шуметь, перетащила шкаф к двери, чтобы никто не вышел. Игра началась. Прошла дальше по коридору и, удовлетворенно улыбнувшись, остановилась у комнаты, откуда доносились мужские голоса поддавшись настроению, весело и громко рассмеялась. «Что это было?» «Не как детский смех?» Услышала оттуда чей-то удивленный возглас. Скрипнула дверь. Я же, затаившись в темном углу, вспомнила жуткую считалочку, придуманную как-то специально для меня Кристофером. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать! Как найду тебя, беги, вырву печень и кишки!» Пропела беззаботно и вновь весело засмеялась. «Что за чертовщина?» — раздался испуганный мужской голос из-за угла. Метнувшись к нему, задула свечи в его руках и вгрызлась ему в шею, позволив-таки издать один вопль ужаса. Сделав несколько больших глотков, свернула шею. «Напиться впрок мне хватит». «Дами она здесь больше наемников, чем он говорил. Но страх сделает из них стадо перепуганных овец. И я продолжила. «Шесть, семь, восемь, вот и дверь». «Где-то тут твоя постель!» «В спину я тебе дышу!» «Не волнуйся, я спешу!» На последней строке снова сорвалась на смех. Нарочно шумно толкнула ближайшую дверь, зная, что за ней никого нет. «Повезло, что в этом доме нет магов, и никто не зажжет магический светильник. Тушить свечи проще, а пугать из темноты веселее». «Фрэнк!» Несмело позвал кто-то. «Видимо, смельчака, встреченного мной несколько минут ранее». «Раз, два, три, четыре, пять. Я сошла с ума опять. Скоро буду убивать. Быстро прячься под кровать!» Пропела в ответ. «Что за тварь? Буди всех! Еще не хватало нас пугать детскими считалками!» Раздался золый голос без тени страха. «Но это пока. Пожалуй, его я оставлю напоследок». Определив точное направление, приблизилась к комнате, где сидели большинство моих будущих жертв. «Босс, я... Я не хочу выходить туда один!» отозвался кто-то дрожащим голосом. «Либо ты выйдешь сейчас же, либо я перережу тебе глотку». Хм, я мог бы выбрать второй вариант. Это хотя бы быстро и не страшно, но его право». Несмело скрипнула дверь, и в тёмный коридор вышел очередной мужчина. «Почему тёмный? Так и я недаром тут песенки пою. Все свечи, горевшие здесь, уже потушила». Он немного постоял, привыкая к темноте. Я молча выжидала. «Ну, чего копаешься, иди!» «Оно затихло. Может, и вовсе ушло». Поторопили его. «Тут темно!» — отозвался он жалобно, не решаясь вступать в неприветливую темноту. В ответ ему дали зажженную свечу. Судорожно вздохнув, мужчина двинулся дальше по коридору. Немного выждав, я отправилась следом, а дальше по накатанной. Потушив свечу, схватила мужчину за горло. «Убивал раньше?» Тот судорожно кивнул, даже не попытался обмануть. «Нравилось?» Смиренное пожатие плечами. «И тут не обманул. Простой равнодушие к убитым. Что ж, хочешь умереть быстро и безболезненно?» Задала вопрос, который посчастливилось услышать редким моим жертвам. Обреченность во взгляде и едва заметный кивок. «Тогда кричи!» Смелость велась я. И дома гласил дикий вопль, который прервался хрустом сворачиваемой шеи. «Каждый, кто когда-либо убивал, должен быть готов к тому, что рано или поздно это произойдет и с ним. Я готова. Но пока этого не случилось, игра продолжается. Раз, два, три, четыре, пять. На тебя я зла опять. Этой ночью берегись. В последний раз ты помолись». Давненько я не запугивала людей с помощью этих жутких считалочек. Кажется, последний раз как раз с Кристофером и было. И чего я его сегодня весь день вспоминаю? Только настроение портится. «Она там! К выходу! Успеем раньше этого троги!» Услышал я истерический крик и топот ног по коридору. М да первый раз мне попались такие трусливые наемники. Обычно, как только замечают, что их начали убивать, они объединяются и пытаются дать мне отпор. Или же все дело в том, что все мои прежние жертвы не знали до последнего, что их убивает, по сути, ребенок?» Ну, так и я несчастлива от данного факта. Продолжаю один-два-три, слюни свои у три. На надавить не можешь. Неужели жить не хочешь?» Продолжала, направляясь к мужчинам, сбившимся в кучу у двери. «Выход перекрыт!» Закричал один из них. Приблизившись к наемникам или кто они там были, с силой замахнула полой плаща, потушив их свечи. Затем схватила Крайнего и, оттащив его в сторону, морщась от громких воплей, издаваемых им, выпила его. Вместе с тем почувствовала, что уже полностью насытилась. Все же, чем сильнее ужас, тем питательнее кровь. Думаю, ближайшие пару недель мне не нужно будет выходить на промысел. Больше я не пела, побродив по дому, натолкнулась еще на парочку наемников. Но эти уже действительно были воинами и знали, с какой стороны держать меч». И довольно хорошими воинами. Мне даже пришлось в одного метнуть свой кинжал. Одновременно против двоих я бы не выстояла. Любого вампира можно убить, отрубив ему голову. И им это почти удалось. Я едва успел увернуться от меча, разрубившего мне ключицу. Чуть левее рубанул бы по шее. Убив одного из них кинжалом, второго выпила, чувствуя, как рана затягивается. Эйфория боя постепенно уходила на нет». «Боль в разрубленной ключице отрезвила. Алхимика, о котором говорил Дамиан, я так и не обнаружила. Наверное, все же это слухи. Хотя витал в воздухе какой-то едва уловимый запах, что будоражил, заставляя искать источник. Но определить, что это, так и не удалось. Оставшиеся в живых наемники собрались в комнате, где были изначально и Взглянув в окно, я определила, что до рассвета еще часа три, а значит, могла себе позволить отдохнуть около часа. Потом уже добью оставшихся, подожгу дом и, надеюсь, до рассвета уже буду в своей постели. Определенно, сегодняшняя ночь на диво хороша».